Глава 41. У нас жил очень близкий, самый любимый друг Вики Некрасова, Исаак Григорьевич Пятигорский. Простой киевский инженер, абсолютно очаровательный человек, исключительный души и доброты. И вот помню, когда мы с Симой поехали по каким-то делам в Ленинград, вернулись утром 4 апреля на Красной Стреле, пришли домой. Исаак Григорьевич нам открывает дверь стоит в одной пижаме и молча потрясает газеты. В газете говорилось, что все обвинения против врачей-отравителей ошибочны, что произошла небольшая ошибка. И чувство счастья, какого-то очищения, я не могу его передать, чувство, что мы отошли от безумия. Это была минута настоящего счастья.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 И все же через какие-то недели, месяцы поползли уже первые статьи другого порядка, а главное, стали появляться люди. Очень вскоре стали выпускать людей из лагерей. Тут услышишь, кто-то вернулся, там услышишь. Этих людей окружали, они говорили, передавали друг другу то, что они рассказывали. Как-то немножко приподнялась завеса над тем страшным и темным, что творилось. Волна возвращающихся все нарастала и нарастала, и, конечно, это создавало совершенно другой климат в обществе. Появилась огромная надежда, непонятно даже на что, но на что-то другое. И страх, который был связан со смертью Сталина, когда думали, что будет еще хуже, очень быстро улетучился. От того, что люди стали возвращаться... Возникла уверенность, что хуже не будет. В любом случае будет не хуже, а может, будет и лучше. Теперь вместо одного было четыре хозяина – Маленков, Хрущев, Берия и Молотов. После смерти Сталина Маленков секретарь ЦК стал главой правительства. Ушел с поста 9 февраля 1955 года. Хрущев, секретарь ЦК после смерти Сталина, избран первым секретарем на пленуме ЦК партии в сентябре 1953 года. Смещен 15 октября 1964 года. Берия в 1938 году назначен главой НКВД. В 1946 году он был снят с этого поста но, став членом Политбюро ЦК, фактически сохранил контроль над органами безопасности. После смерти Сталина назначен министром внутренних дел, в июне 1953 года смещен, предан суду и расстрелян. Маленков сразу стал популярен среди колхозников, потому что чуть-чуть облегчил их тяготы, снизил налоги.